Голос из динамика смолк, теперь оттуда несся только шум помех. Серая башня была все ближе. Термоплан плавно поворачивал, чтобы пролететь мимо нее. Чак придвинулся ближе и зашептал. — И слышу правило, А ты, стал быть, веришь Кому? — спросил я. — Да этим! — Бобищи татуированные и прихвостням ейным. — В чем верю? Мы оглянулись. Все находящиеся в отсеке люди, включая Миру с Власом, стреляли из окон по нагоняющим кочевникам. — Ну, это тебе лучше знать в чем. — Короче, слышь, я бы им и на ноготь не доверял бы. И на вот такой ноготенок. Чак сунул мне под нос грязный морщинистый палец с покусанным ногтем. — Ты лучше меня держись. Я, если что... Думаешь, они с Власом врут, что я хозяин их города? Что Мира моя сестра? — Зачем? «А я откуда знаю, зачем?» «Я сам того управил у Херсонского ни разу не видал». «Хотя-таки да, славен он тем, что волоса белые у него». «А еще славен», — Карлик подмигнул своим коварством и жестокостью. «Великий интриган!» «Инкерманских гетманов недавно так обхитрил!» «Чуть было не стравил друга с другом!» «Так, берегись!» Чак отпихнул меня, всунул голову в отсек и завопил. «Всем держаться крепко!» Мы плыли на высоте пятого этажа. Дом башни надвинулся, с него взлетели несколько крупных существ, похожих разом на птиц и летучих мышей, закружились над термопланом. «Белуши», — вспомнил я, — «этих крылатых мутофагов называют белушами». Боковая часть емкости зацепила бетонный угол. Раздался звук, будто чем-то шершавым, С силой вели по железу. Все вокруг задрожало, и я уперся в стену, чтобы не упасть на содрогающийся пол. Совсем рядом потянулись квадратные проемы, ведущие в сумрачные глубины постройки, полные всякой рухляди, остатков мебели, шевелящегося на сквозняке трепья и завивающейся смерчами цементной пыли». Я Мельком увидел существо в дверном проеме. Вроде человек, но со слишком уж длинными тонкими руками и ногами. Высокое, тощее, с шестом в руке оно привалилось плечом к стене, глядя на меня неестественно большими, выпуклыми, как усовы глазами. И у ног его сидела, сложив крылья, белуша. Картина эта мелькнула и сразу пропала. Я даже заморгал, пытаясь понять, правда ли видел ее. — Не выдержит. — Не выдержит, — стонал Чак. — Чую, не выдержит. Раздави меня, платформа, сейчас лопнет. А, а Выдержала. Каботажник дернулся, когда оболочка перестала елозить по железу. Кормовая часть сильно качнулась, за спиной кто-то упал, и дом башни остался позади. Перед нами раскинулся пустырь, по которому между развалинами и котлованами извивалась земляная дорога. И сразу очень хорошо стало слышно шипение вверху. Теперь оно звучало гораздо громче. «Ща упадем!» — заключил карлик и вскочил ногами на сиденье. Он забрался на спинку, сдвинув крышку на потолке, сунул руку в отсек и рванул кривую рукоять. Что-то со скрежетом провернулось вверху, лязгнуло. Рукоять рывком ушла вниз. Чак повис на ней, болтая ногами. Когда он спрыгнул обратно на сиденье, шипение еще усилилось, и термоплан быстро пошел вниз. «Ты выпускаешь газ через клапан?» — спросил я. «Зачем?» «За мной давай!» — соскочив на пол, карлик бросился из кабины. «Там рычаг тугой! Сам не перекину!» Мы поспешили через салон. Мира, повернувшись от нас с автоматом в руках, крикнула «Почему опускаемся?». Отмахнувшись, Чак нырнул в задний отсек, сдвинул в сторону лежанку и открыл нишу, из которой торчал рычаг. От него три тонкие железные штанги наклонно уходили в пол. Над рычагом было незамеченное мною раньше окошко, прикрытое жестяной ставинкой. Карлик распахнул ее. Я склонился к окну. Аботажник летел совсем низко. Кочевники нагоняли. Окно находилось в левой стенке. Сбоку от него проносились тяжело, ракачал лопасти винта. «Что ты хочешь сделать?» — спросил я, присев рядом с Чаком и схватившись за рычаг. Перекинуть привод на колеса! Там редуктор!» Он поднатужился. «Мы что, поедем?» «Ну! Я вверху крылья выпустил, отсек раскрыл. Сейчас лебедка баллон в него втягивает, пока газ выходит». «Ну не томи, управила! Навались! Иначе я стану последним, кто видел твою глупую рожу!» Я налег на рычаг. В полу заскрежетал, он дрогнул, и гудение винта начало смолкать. «Готово! Назад давай!» Чак помчался обратно, но я не последовал за ним. Пригнувшись к окошку, снова выглянул. Треугольная плоскость крыла выдвинулась с крыши автобуса. В гладком листе металла отражалась, как в зеркале пробегающая внизу земля. Стекла в проеме не было, и я высунулся дальше. На бегу ящеры качали длинными хвостами, кривые ноги их так и мелькали. За преследователями поднималось облако пыли. Смуглые кочевники держали плетеные щиты, копья, самострелы и ружья. Воспользовавшись тем, что развалины ломаного асфальта стало гораздо меньше, десяток всадников расходился обратным клином, беря термоплан в клеще. А он уже почти опустился. Вверху виднелась задняя часть газовой емкости, она морщилась и опадала. Тросы затягивали ее в раскрытый отсек на крыше автобуса. Лопасти винта замерли, и тут же колеса каботажника коснулись земли. Автобус-гондолу тряхнуло так, что я покатился по полу. Из среднего отсека донесся грохот и ругань. Ударившись головой о койку, я встал на четвереньки, слезнул бегущую по губе кровь и поковылял обратно к окну. Кочевники окружали каботажник, который снова приподняло над землей. Когда моя голова возникла в проеме, низкорослый бородатый всадник в меховой юбке и безрукавке метнул копье. Я дернулся в бок. Оно пронеслось сквозь проем. Через открытую дверь влетело в средний отсек и воткнулось в лавку. Каботажник опустился. Бешено вращающиеся колеса ударились о грунт. Толкнули термоплан вперед, и он снова взлетел, качаясь. Рядом с бросившим копье кочевником появился другой. Это же четвертый верзила. Но да, он самый рыжеватый, с длинными усами, заплетенными двумя косицами — Как же его звать? То ли Селиван, то ли Стоян. При попытке вспомнить, опять заломило в затылке, и перед глазами поплыли круги. На поясе верзила был широкий, в две ладони ремень с петлями, а в них динамитные шашки с торчащими вверх короткими фитилями. Стволом длинного охотничьего ружья он ткнул в плечо маленького кочевника, показал на меня и отрицательно качнул головой, натянул поводья, выгнув в бок шею ящера, направив его в обход автобуса. Должно быть, в этот момент Чак резко повернул рулевое колесо. Каботажник, успевший вновь опуститься на землю, качнулся на крутом повороте дороги, и люди в среднем отсеке с руганью попадали на пол. Раздался возмущенный рев Власа, что-то прокричало Мира. Я тоже упала, когда встал на колени возле окна. Верзила был уже слева от автобуса и нагонял его, раскручивая над головой железную кошку. Он почти сразу исчез из виду. Вскочив, я нырнул в средний отсек. «Ингерманский ущелье впереди!» — завопил высунувшийся из кабины Чак. «Прямо кредут улетим! Назад все! На корму! Быстро! Чтоб нас приподняло! Да быстро же!» Мира, за нею Влас и остальные, кроме замешкавшегося Авдея, бросились к заднему отсеку. И я отскочил в сторону, чтобы они не затоптали меня в дверях. Карлик скрылся в кабине, но с термоплана к верху, Сначала передние, после задние колеса оторвались от земли. Дверь с треском пробила ржавый крюк кошки. Хрустнув, сложилась гармошка из створка. Снаружи верзила рванул привязанную кошке веревку и выворотил ее из пазов. — Низкорослый кочевник с жесткой черной бородкой в меховой юбке и без рукавки перепрыгнул со спины ящера в дверной проем. Он замахнулся утыканной стеклянными осколками дубинкой. Другой рукой набросил мне на шею кожаную петлю, конец которой был намотан на его жилистое запястье. С диким воем, от которого заложило уши, коротышка рванул меня, пытаясь выволочь из автобуса. Помогите ему, закричала Мира, бросаясь к нам. Возникший сбоку Авдей ножом рубанул под туго натянувшиеся полоски кожи. Задыхаясь, я схватился за шею, присел. Перерезав петлю, Авдей дернул меня за плечо в другую сторону. Кочевник вереща прыгнул за нами, поднимая дубинку, на его встретила Мира. Присев, она мягко качнулась в бок, уходя от удара, и взмахнула карабином. Отточенный клинок штык ножа. Скользнул по правому боку кочевника наискось вверх, через ребра к груди оставляет тонкую темную линию. Воинственный клич кочевника превратился в хриплый крик боли. Гладкий смуглый бок разошелся, будто рассеченная тесаком свиная туша. Брызнула кровь. На месте отскочивший мира возник влас. Он пнул бородача ногой в живот и сквозь проем выбил его из автобуса, как пробку из бутылки. И тут же каботажник качнулся так, что Авдея бросила следом. Он выпал из автобуса, а я, схватившись за привинченную к полу лавку, сунулся в проем за ним и схватил за ворот куртки. Ветер ударил в лицо. Возле каботажника несли строй кочевников во главе с Верзилой. Он держал веревку. Сзади на ухабах подпрыгивала дверь. Верзила подтягивала ее к себе. Авдея встреченный поток воздуха распластал по борту. Покрепче ухватив воротник, я попытался подтянуть следопыта к себе. Колеса термоплана снова ударились о землю, снова подскочили, и потом снаружи все мгновенно изменилось. Кочевники остались где-то позади. Исчезли руины и земляная дорога. Под каботажником распростерлась глубокая расселина. Несколько мгновений термоплан несся над ней, Потом лавка под рукой поддалась, пальцы соскользнули, и мы с Авдеем выпали наружу, прямо на поросший кустами склон».